Глава девятнадцатая. Следующее утро я неизменно начала с медитации. Невыспавшаяся, внутренне холодная, брошенная тем, к кому испытывала очень сильную, трепещущую симпатию, тем, кто заинтересовал меня, тем, кто оживил эмоциями и потом точно так же убил. Жрец многое мне дал и очень многое отнял, нарушил мой внутренний баланс, вернее, разорвал его, изначально вкладывая в моё сознание что-то своё, а потом отрывая целые куски. А ведь изначально чувства к жрецу для меня являлись чем-то невесомым, тем, что пропитывало меня и давало возможность парить, делало легче, возвышало. По большей степени эти чувства были незаметны, как гармоничная часть сознания, соразмерно лёгшая на него. Но именно они являлись неким просветом в том царстве тьмы, в котором я на данный момент обитала. придавали мне сил, заставляли двигаться дальше, ведь можно вытерпеть много плохого, если у тебя также имеется что-то хорошее. Вот только всё это я поняла лишь этим утром, во время медитации, когда мысли о жереце для меня стали запрещены, как и любовь к нему. Лишившись всего этого, я ощутила пустоту, как словно у меня действительно вырвана часть сознания. Из-за чего я стала колека, и которая ковыляла и хромала, не в состоянии твёрдо встретить новый день. После медитации я приняла душ и вернулась в спальню. Ко мне были представлены три девушки. Они помогали мне одеваться, заплетать волосы в косы и собираться. Всё это мы делали молча, и почему-то мне эти девушки не нравились. Интуитивно я ощутила сильную неприязнь по отношению к ним, из-за чего внутрине отгородилась. Ни одного раза не пошла с ними на контакт, выстроила между нами стену. Как только со сборами было закончено, я пошла вниз. Там уже ждала машина. Около поместья Лемонов всё так же была огромная толпа, но уже теперь полиция, к счастью, сумела отгородить дорогу, благодаря чему мы более-менее нормально сумели проехать через шумную толпу, которая так и норовила нахлынуть на машину. Люди кричали, приветствовали, размахивали плакатами. Когда мы заехали на территорию сада, я увидела, что на ступеньках рядом с дверями стояли Гвинет и Прита. Стоило машине подъехать ближе, как женщины тут же подошли к ней. "Приветствую, верховная светлости Домии", это они произнесли практически в унисон, при этом низко поклонившись, но дальше продолжила Гвинет: "Я хотела извиниться за то прошение. Оно ошибочно. Можно ли просто отменить его?" Доброе утро, госпожа Леммон и госпожа Три. Я еле заметно поклонилась, хотя больше было похоже на то, что я просто кивнула. Пожалуйста, пригласите меня в поместье. Да, конечно. Гвинет протянула руку и повела её в бок жестом приглашая войти. Но вам не нужно приглашения. Это же и ваш дом тоже. Я не стала это комментировать. Молча пошла к двери. Женщины последовали за мной. Горничные уже накрывают на стол. Гвинет поравнялась со мной. Через 10 минут будет готов бранч, и мы будем рады вашему присутствию. К сожалению, у меня много дел, и сюда я приехала по рабочему вопросу. Вы Вы имеете в виду прошение? В голос женщины дрогнул. Пожалуйста, не стоит обращать на него внимания. Как я вам уже говорила, оно лишь ошибка. Давайте обсудим это в доме. Мы прошли в холл, и уже теперь я немного замедлила шаг. Давай, Эгвинат, выйти вперёд и провести меня в ту комнату, в которой мы могли бы поговорить. Ею стала дальняя гостинная. И пока притаи Эгвинат ненадолго отлучились, скорее всего, пойдя к дворецкому и горничным, я взглядом окинула стульи, раздумывая над тем, на какой сесть. Уже определилась, но была отвлечена приходом Джерриона. Добрый день, я кивнула ему, а он, подойдя ближе, по-собственнически положил руку мне на талию. притянул к себе, наклонился и оставил поцелуй на щеке. Привет, сказал он мне на ухо, после чего отстранился. Вы куда-то собираетесь? я кинула его взглядом. Лемон был в пальто, строгом и не очень длинном, но идущим ему настолько, что Джерри она было впуру фотографировать для обложки модного журнала. Нет, я только приехал, он начал небрежно расстёгивать пуговицы. В офис ездили? Да. Сейчас раннее утро. Я там провёл ночь, уехал, как только дороги открыли. Он снял пальто и бросил его на диван, а Яна, хмурившись, проследила за этим действием. Он даже пальто бросает идеально, и оно в итоге упало так аккуратно. Странно, что оно само по себе ещё в полёте не сложилось или вовсе не наделось на вешалку, после чего не улетело в шкаф. Джеррион даже в небрежности был идеален. Работа из поместья малоэффективна. «Будете сейчас отдыхать после бессонной ночи?» Я всё же села на стул. «Нет, я скоро опять уезжаю». Он сел рядом со мной. «А завтракаем вместе?» «Мне нужно будет опять возвращаться во дворец», ответила холодно, отвернувшись от парня. «Всё ещё злишься на меня?» «Нет». «Да, я злилась, но это никаким образом не выказала. Решила и с Джерионом держать дистанцию». Так как наш предыдущий разговор мне не понравился, и я хотела, чтобы Лемон это чувствовала и понимал. В гостиную вернулись Прита и Гвинет. Они в руках несли поднос с чаем и сладостями. Наверное, я впервые видела, как аристократы сами накрывали на стол. Джеррион, ты уже вернулся? Гвинет встревоженно приподняла бровь. Тебе, наверное, лучше пойти отдыхать. Мы хотим наедине поговорить с верховной светлостью. Я не устал, чтобы идти отдыхать. Джеррион лишь скользнул взглядом по матери, после чего посмотрел на экран своего телефона, листал там какие-то графики. Но всё же этот разговор лучше оставить в исключительно женской компании. Гвинет поставила на стол чай. Почему? Лемон вопросительно приподнял бровь, но от телефона взгляд не оторвал. Что же вы такое собираетесь обсуждать? В основном свадьбу. Госпожа Лемэн, я думаю, что ваш сын переживает за вас и поэтому хочет тут присутствовать. Я окинула взглядом пирожные. Они были прекрасны, но я запретила себе прикасаться к ним. Вчера Джеррон позвонил мне и сказал, что я вас слишком сильно напугала. Попросил быть с вами очень мягкой. И раз он мой будущий муж, я послушаюсь его и сейчас очень мягко спрошу: А какой же причиневые уже ведьса запрашивали для Джерриона официальную наложницу? Послышался громкий цокот, с которым Гвинет упустила на стол чашку от того, что её руки дрогнули. А Леманн наконец-то оторвав взгляд от телефона, приподнял бровь, после чего перевёл взгляд с меня на Гвинет. Что запрашивали? спросил он у матери. Не, это лишь ошибка. Её руки опять дрогнули, как и голос. Прошение было отправлено. Как раз после того, как я очнулась, продолжила нейтральным тоном, официальная и заполненная по всем правилам, что исключает вероятность ошибки. Единственное, что является неудовлетворительным в прошении, это слишком неясная информация касательно того, чем вас неудовлетворила невеста Джерриона Лемона и какую девушку вы хотите видеть на месте второй наложницы. Это правда? Джеррион мрачно посмотрел на Гвинет. Я не видела в нём осуждения, злости, поддержки или чего-то ещё, лишь холод, ледяной и пронизывающий. Я женщина запнулась, изначально бросила взгляд на сына, будто ища в нём хоть какую-то защиту, но потом всё же опустила взгляд. "Почему сегодня тут не присутствует ваш брат?" спросила, пальцами поддевая свою чашку с чаем. "В прошении, значит, не только ваше имя, но и его?" Но поскольку он глава рода 3, его слова будут отчитываться в первую очередь. Филипп не смог прийти, сказала она севшим голосом. Прита всё это время вовсе молчала. Очень жаль, сказала сухо. Я изначально предупредила о том, что приеду сюда из-за поданного прошения, и неявка Филиппа 3 это игнорирование жреца. На этом разговор можно закончить. Джеррион выключил телефон. и положил его на стол, после чего обернулся ко мне. Я сам разберусь со своей семьёй. Это ваше право. Я отпила чай. Но прежде я хочу выполнить свою работу. Мне была подана заявка, и я не могу её проигнорировать или оставить без внимания. Ведь как минимум за последние десятилетия это первый случай, когда была запрошена вторая официальная наложница. Я хочу, чтобы госпожа Леман и господин 3 чётко обрисовали причины, по которым они пожелали это сделать. Идите. Этот Герион сказал Прите и Гвинет. Нет, приказал. И они, встав из-за стола, тут же исчезли, словно их ветром сдуло. Я не стала возражать, но для себя мысленно сделала очень важную пометку. Леманов встал из-за стола, подкурил сигарету. Почему ты сразу не сказала? Выдыхая дым, он выглядел куда мрачнее, чем обычно. словно чудовище, скрытое в человеческом обличии. Вы смеете предъявлять мне какие-либо претензии? Я бросила на него холодный взгляд, вновь поднося чашку к губам. Я лишь выполняю свою работу, о которой не обязана, да и не могу вам рассказывать. В том, что вам не было известно о прошении, вините свою мать и дядю. Это они вам не рассказали. Поверь, я с ними поговорю. Джеррион выдохнул дым. Его глаза в этот момент сильно потемнели. Я так понимаю, что и мой отец ничего не знал. Они без нашего разрешения сделали то, что могло опозорить рота Лемэн, и за это они ответят. В первую очередь заботишься о чести рода? Я поджала губы. В первую очередь, я для себя ставлю пометку, что в моей семье оказывается есть те, кто посчитал себя умнее и решил не спрашивать моего мнения. Джереон одной рукой опёрся о стол и посмотрел мне в глаза. Я уже говорил, что терпеть не могу глупых людей, и тем более не выношу, когда они считают, что могут принимать решения не только за себя, но и за весь род. Ты только что назвал Гвинет глупой. Помнится, вчера ты за неё заступался. Она моя мать, и таких слов я к ней никогда не применю. Джереон посмотрел на дверь. Но и без внимания я её поступок не оставлю. Я не стала уточнять, но всё равно поняла, что слово глупой лемон применил к Филиппу III. Я не пренежила значения поступка Гвинет. Для меня она являлась ещё той змеёй. Но главным злом в данном случае всё же был дядя Джерриона. Гвинет сама бы на это не решилась. Ей точно нашептал Филипп: "Знаешь, почему они тебе ничего не сказали?" спросила, поставив чашку на стол. Возможно, они считали что ты будешь рад официальной наложнице. Ты же меня терпеть не мог и относился ко мне пренебрежительно. Мне плевать, что они считали. Я не нуждаюсь в наложницах ни при каких обстоятельствах. Было видно, что Лемэн находился в состоянии ярости, но даже она была скрыта за толщей льда. Вот только от этого она являлась только опаснее. Допустим, я бы не являлась жрицом, «Ты бы отказался от наложницы из хорошей семьи, с чистой кровью!» «Я принимаю законы короля, который запретил наложниц и подвёл аристократию к традиционным бракам. Прошение нарушить этот закон, нарушение обычаев нашего королевства...» Я почувствовала раздражение в его голосе. «И я сам принимаю исключительно традиционные браки. Я мог бы ненавидеть тебя сколько угодно. Я мог бы изменять тебе...» Но официально у меня была бы только одна жена. Зато у твоей жены может быть два мужа, пронеслось едкое у меня в сознании. Учитывая вероятности измены, у вас странное понятие о традиционном браке. Я уже озвучил свои намерения по отношению к тебе. Несмотря на то, что ты жрец, я хочу попробовать наладить с тобой отношения, как с обычной девушкой, моей женщиной. Джерён подошёл ближе, мрачно посмотрел на меня. ей должна была рассказать мне про прошение, но ты этого не сделала даже вчера, когда я прямо спросил, что это за заявка? Почему? Решила побольнее ударить? Нет, это вы изначально должны были в вашей семье поставить понятие того, что я ваша невеста, но вы этого не сделали. Для вас я являлась никчёмной, глупой малолеткой, что ваш род перенял, и в совокупности с тем, что я для них являлась девушкой из недостойного рода, подобное дало свои плоды. Если бы изначально ваши отношения ко мне было бы достойным, и вы как мужчина дали бы своей женщине защиту, подобных прошений не было бы. В его появлении в первую очередь виноваты именно вы. Я поставила чашку на стол и поднялась на ноги. Вы своим отношением не даёте мне ощутить себя вашей невестой. И господин Лемон, раз несмотря на то, что я жерец Вы пытаетесь наладить со мной отношения, как с обычной девушкой? Значит, так и быть. С этого момента перед вами не жрец, а обычная, обиженная на вас девушка, причём обиженная очень сильно. Сильвия, стой. Это единственное, что Джеррион успел сказать, прежде чем я прошла сквозь стену, покидая гостиную, оказавшись на улице, быстрым шагом пошла прочь. Не прошло и половины минуты, Как мыть телефон зажужжал из за входящих звонков от Лемана. Я не стала отвечать, точно так же проигнорировала его сообщения, даже читать их не стала. Вернувшись во дворец, вошла в башню и поднявшись на второй этаж, ненадолго замерла. Увидела жрица, который лениво обернул голову в мою сторону. "Не нужно комментировать", сказала ему. Не понимала, что именно он почувствовал, но то, что он хотя бы частично прочитал меня, было более чем понятно. Всё же чувство во мне сейчас знатно бурлило. Не буду. Он так же лениво отвернулся, а я быстрым шагом пошла в свою комнату. Не прошло и получаса, как пришёл Разен и сообщил о том, что приехал Джеррион Лемон. Передайте ему, что я слишком занята и не могу выйти к нему. Слушаюсь. Через 5 минут Разен вернулся и сказал, что Лемон будет ждать, пока я освобожусь. Вот только для него я ещё очень долго буду занята. Был уже глубокий вечер, когда опять пришёл Разен и сказал, что на этот раз встречи со мной просит Эрих Лемэн. Уже его игнорировать я не стала. Попросила пустить мужчину в зал для приёмов во дворце. Через 15 минут сама туда пришла. Верховная светлость Доми, он поклонился, холодный, суровый, несмотря на возраст мощный и до мурашек впечатляющий. Прошу прощения за то, что опоздал с приветствием. Ничего страшного. Я знаю, что вас не было в королевстве. Я прошла и села в кресло. Мужчина сел на диван напротив. Он даже сидел величественно. Вы пришли только для того, чтобы поприветствовать меня? Нет, причиной моего визита стала ещё и сегодняшняя ситуация. Эрих являлся куда более глобальным льдом, нежели Джереон. Возможно, из-за возраста и опыта. но вот он вообще никаких эмоций не выказывал. «Ваш сын послал вас ко мне?» «Нет, я сегодня с ним не виделся и не разговаривал с Джеррионом. Мне позвонил Аллан, и тут я не как отец вашего будущего мужа, а как глава рода, который провинился перед жрецом». «Вы не знали о прошении». «Но тем не менее, как глава рода, я несу всю ответственность за его действия». Мне не о чем с вами разговаривать, так как вы не ответите на те вопросы, которые меня интересуют. Вы хотите знать, почему моя жена поступила так? Это один из важных для меня пунктов этого случая. Она считала, что таким образом спасёт жизнь нашего рода. Меня даже удивило то, что он говорил такие слова настолько спокойно. Они являлись остриём ножа, который могло полоснуть по венам, но мужчина будто бы был лишён страха. Наше положение слишком шаткое, продолжил Лемон. Я виновен в том, что не дал своей женщине чувства безопасности, из-за чего она пошла на эти меры. Уже эти слова меня заинтересовали, но я понимала, что напрямую о них спрашивать нельзя. Вы готовы понести наказание вместо Гвинет Лемон? спросила, положив одну руку на подлокотник. Насколько я знаю, ваш брак договорной, и как таковой эмоциональной близости у вас нет. Это не имеет значения. Как мужчина, я несу ответственность за свою женщину и как глава за свой род. Я кивнула. Рани, вы сказали, что пришли сюда из-за того, что ваш род провинился перед жрецом, сказала холодно, посмотрев на мужчину. Провинности передо мной нет. Разве что у вашего сына. Но с ним мы сами как-нибудь в этом разберёмся. Хотя в данный момент ни в чём я разбираться не собираюсь. Я бы предпочла просто всё прекратить. Я слегка наклонила голову на бок. Что касается этого случая, повторяю, провинности вашего рода передо мной нет. Она есть перед королевством. Своим прошением ваш род нарушил законы и оказал неуважение королю. За этим будет следовать наказание, которое получите и вы, господин Лемон. Ведь вы правы. Как глава рода вы несёте полную ответственность. На данный момент рассматривается понижение титула вашего рода. Есть возможность смягчить ваше решение, мужчина спрашивал без каких-либо эмоций, хотя я сказала о том, что убьёт его род и вергнет его в кромешное унижение. Хуже понижения титула практически ничего нет, разве что его полное лишение. Хотя я всё равно ничего такого делать не собиралась. Навряд ли же рицу это вообще под силу. Нет, сухо сказала. На этом, простите, наш разговор придётся закончить, так как у меня много дел. На днях вам придёт остаточное решение. Больше не смотря на Эриха, я поднялась на ноги и ровной походкой пошла к двери. Но как только вышла в коридор, сорвалась и побежала к башне. Уже будучи вниз, нашла жерица. Нужно поговорить, сказала ему, тут же отворачиваясь в сторону. Пока что мне ещё было больно смотреть на него, хотя я была решительно настроена вернуться к привычному общению. О чём? Я села напротив парня, И рассказала ему всё, что сегодня произошло. И что? безразлично спросил он. Я знаю, что три очень щепетильно относятся к своей чистой крови, но вот мне в разговоре с Эрихом Леманом показалось, что всё куда критичнее. Не знаю почему, но я обратила на это внимание. Ах, ты об этом? жрец поставил стакан на стол. Я хотел с тобой об этом поговорить позже, но раз такое дело, иди переодевайся. Мы кое-куда поедем. только выбери более обычное трепё и капюшон, чтобы закрыть голову. Я не стала ничего спрашивать, быстро переоделась и последовала за жрецом. К моему удивлению, мы приехали к центру столицы, более того, к одному из ресторанов. Выйдя из машины, я осмотрелась и последовала за парнем. Почему мы тут? Договорить я не успела, так как жрец столкнул меня в плечо, и я полетела в бок, чтобы хоть как-то устоять на ногах. Зацепилась в девушку, которая как раз проходила мимо. Прошу прощения. Я тут же отошла от неё на несколько шагов. Высокая и красивая, с длинными чёрными, как сама ночь, волосами. Одета я очень роскошно и выглядещай так, словно она олицетворяла два слова: непокосновенная и великолепная. А вот на меня она посмотрела как на мусор. Если можно было уничтожить одним только взглядом, примерно это она сейчас сделала. Я извиняюсь, повторила. Я споткнулась и случайно ухватилась за вас, но я рада, что не помяла ваше платье. Ещё раз прошу прощения. Я уже обернулась, пытаясь взглядом найти жерица, чтобы зло спросить у него, как во чёрта он меня толкнул. Как услышала голос этой незнакомки. Разденьте эту простолюдинку и выбросьте её в мусорный бак. Говоря это, она отряхнула ту часть руки, к которой я прикасалась, так, словно там была грязь. О, я не понимающе приподняла бровь. Подумала, что ослышалась, но та незнакомка, развернувшись, пошла прочь. А верзилы, которые стояли позади неё, пошли в мою сторону, подхватили меня за руки и потащили в сторону проулка. Внезапно впереди возник и жрец. Легко выдернув меня из их рук, он посмотрел на мужчин и сказал: "Спите". Верзилы тут же рухнули на асфальт, а я широко раскрытыми глазами посмотрела на жреца. Но прежде чем успела хоть что-то сказать, он спросил. «И как тебе та девушка?» «Очень приятная и особо», — саркастичная и зло произнесла. «Всё ещё злилась на парня за то, что он меня толкнул». «Считай этот момент знакомством с ней. Она... Рэйчел Роддер. В будущем, вполне возможно, ты будешь ей служить. Как королеве и жене Дагласа Тейлора». «Что? Это единственное, что я сумела сказать?» Так как слова жреца сильно ударили по мне, вергали в недоумении, так словно он сказал какую-то ересь. Пошли мокрица, куплю тебе кофе и всё объясню. Жрец пошёл дальше по улице. Я побежала за ним. Не, объясняйте сейчас. Как хочешь, мокрица. Ты знаешь, что такое фракции аристократов? Нет. Есть две фракции. Одна нейтральная, вторая, которая поддерживает короля. Это роды То есть тот род, из которого Рейчел. И ещё три рода. Родер очень значимый род. Нет, магрица. Эти четыре рода вообще самые значимые, и они это сила. Значит, у короля сильная поддержка. Ни хрена. Они постоянно пытаются держать его в тисках. В каком смысле? Король глава королевства. Но эти роды, сплотившись с собой, явили ту силу, которую не подавить. Они богаче, чем всё королевство вместе взятое, и они хотят больше власти. Они желают быть влиятельнее самого короля, или держать его как свою марионетку. Поэтому для вида они за него, но на самом деле они просто пытаются управлять королевством. Король позволяет им самоволичить? Нет, но и тронуть он их не может, так как они управляют чуть ли не всей торговлей, строительством и так далее. Всё по документам и всё законно. Тут не прицепишься. Почему эта Рейчел должна стать женой Тейлера и будущей королевой? То есть король Болин сильно. Ещё есть шанс того, что его здоровье поправится, но всё равно ему уже стоит позаботиться о наследнике. Им он хочет сделать Тейлера, и об этом он рассказал королеве. Раньше она не знала о внебрачном сыне его величества и тут же побежала рассказывать об этом у блюдочной четвёрке родов. Зачем она это сделала? За тем, что если короля не станет, она останется на престоле, и королева прекрасно понимает, что эта четвёрка её просто убьёт и на престол поставит кого-нибудь из своих. Для неё единственный шанс выжить это продолжать налаженное сотрудничество с этой четвёркой. Её мог бы защитить жрец. Она не рассматривает тебя как достаточную защиту от этой четвёрки, по сути, ничего защитить не может. Они хотят своего человека на престоле, и они его получат. И даже вы их остановить не можете. По закону нет. Эти уёбки очень хитрые и умные. Соединившись, они даже для меня стали слишком сильны. Единственное, я могу их просто убить. Но они и это предвидели. В случае их смерти в королевстве начнётся переворот и экономическая смерть. То есть они ждут официально представления Тейлера как наследника, собираясь женить его на Рейчел Родер, типа того. Тейлер знает об этом? Ещё нет. Ему даже не известно о том, что его хотят сделать наследником. Но когда Тейлору об этом скажут, начнётся ёбаный пиздец. Почему? Потому что он не хочет становиться следующим королём, и тем более он навряд ли пожелает жениться на родер. Но если он не станет королём, на престол поставят одного уёбка, который королевство превратит в ад. Кто это? И как именно он вергнет королевство в смуту? А вот это уже относится к роду 3. Эта ёбаная четвёрка родов очень помешана на крови. И если они у законятся на престоле, пойдёт чистка аристократии. Твой низший род принизил Леманов и 3. Их бы тоже зачистили. Как бы зачистили? Об этом позже. Тем более зачистка аристократии это лишь малое из того, что они сделали бы. Сейчас обсудим главное. Первое. Дагласа Тейлора нужно закрепить как наследника. Второе, Нельзя допустить его брак с Рейчел Родер. Третья. Сейчас охуеть, какое смутное время. Мы можем этой четвёрке позволить завладеть престолом. По сути, они всё делают по закону и на престол тоже имеют право. В какой-то мере даже больше, чем внебрачный сын короля. Но если мы это позволим, на королевство ляжет ёбаное время, во время которого только высшей аристократии будет хорошо. А если мы их не пустим на престол, Значит, по сути, объявим им войну. А они слишком влиятельны, чтобы так просто проиграть. И даже если мы выиграем, в лучшем случае королевство тоже придёт в упадок, так как эти уёбки слишком многим владеют и в случае проигрыша всё разрушат. Значит, ни при каких обстоятельствах полностью положительный исход невозможен? Нет, но я за второй вариант. Эту четвёрку нужно уничтожить. При этом, если они выйдут на престол, в первую очередь они будут пытаться убить жреца, и они это сделают. Возможностей будет больше. Почему? Потому что они не захотят отделить власть с жрецом, и жрец это палач аристократии. Они не жалуют того, кто может их убить. Но сженить Бэй Тейлера можно легко решить. Он просто скажет нет. Во-первых, это Рейчел, баба с яйцами. Я таких девок ещё не видел. И поверь, её не просто так решили сделать следующей королевой. Очень умная. Я бы даже сказал, что слишком. Хотите сказать, что она может заставить Тейлера жениться на ней? Не, а, но вот может соблазнить или ещё что. И Тейлер не может так просто сказать нет. Эти уёбки куда сильнее его. Они найдут точку давления. Но род Тейлер тоже очень сильный. Но он один, а их четверо. А если тоже собрать такую фракцию, но только она будет поддерживать Дагласа, чтобы они по силе были равны. Не я об этом думал, но это должны быть очень сильные роды, которые будут готовы к уничтожению в случае проигрыша. И не каждый решит пойти против этой четвёрки. А ещё может в неподходящий момент предать. Их четыре. Значит, и нам нужно четыре очень сильных рода. Тейлор, Лемон, Роро Эти трое могут подойти. Ты серьёзно? Тейлоры и Леманы скорее убьют друг друга, чем начнут сотрудничать. Роро не подходит. Сильный род, но сейчас шаткий, так как нет наследника. Вернее, есть наследница, но лучше бы, чтобы, блять, её не было. Тейлоров и Леманов не списывай со счетов. Тейлоров убьёт эта четвёрка, если встретится противление. Леманов могут зачистить. Но в итоге это мы их зачистим. Роро сильный род. Может ещё подумаем о них. Хорошо, позже это ещё обсудим, Макрица. Пока что вали к Тейлору и мило улыбайся ему. Зачем? Пока у него клятва с тобой и Рейчел его не соблазнит. Мне похуй, как, но пока что поддерживай клятву. Вы же говорили разорвать её. В ближайшую неделю она нам только на руку. Ты должна кое-что понять. С этой Рейчел что-то не так. Она, конечно, охуеть, как красиво. Но внимание мужиков к ней как-то слишком повышено. У меня есть предположение, что она из первородных женщин. «Это вы о тех, которые одним своим присутствием очаровывают мужчин? Разве это не нелепая легенда?» «Ага, но перед Роддер мужики прямо падают на колени. Поэтому лучше перестраховаться, пока я всё не пойму». «А когда вы поймёте, будет возможность что-то предпринять?» «Нет, мы просто примем всё к сведению. Главное, сохраняй клятву с Тейлором». Как? Откуда я, блядь, знаю? Если нужно, соблазняй. Как-то больно такое слышать от того, кого всё ещё любишь. У меня вообще-то жених есть. Я тебе говорю, трахаться с Стейлером. Просто делай так, чтобы он думал только о тебе. Я прищурила глаза. И как мне это делать? Я как девушка не особо разбиралась в соблазнении парней. И меньше всего мне хотелось бы это делать с Дагласом. Езжай к нему. Я могу рассказать ему то, что сегодня услышала от вас. Лучше не стоит. Завтра с ним будет разговаривать король. Будет правильнее, если Тейлеру всё расскажет отец. Отлично. Теперь у меня нет и тем для разговора с Дагласом. Клятву снять нельзя. Разговаривать ни не о чём. Ещё и нужно как-то его соблазнять. При мысли о соблазнении у меня прямо мурашки побежали по коже. Жуть какая. Когда мы с ожерельцом уже сели в машину, я написала Дагласу сообщение и спросила, где он. В офисе. Коротко ответил Тейлор. Я не слышала его и не видела, но даже это сообщение веяло агрессией с его стороны. «Вчера мы договорились, что я напишу только в том случае, если клятва всё ещё есть. День почти закончился, и я не писала. Возможно, он уже решил, что клятва исчезла, но вот я написала, и он это принял с агрессией. Нужно встретиться, я могу приехать в офис, но будет лучше, если нас не будут видеть вместе». написала ему. Через несколько минут пришёл ответ. Даглас прислал адрес, и через полчаса я уже была там. Оказалось, что это небольшой коттеджный посёлок, сейчас пустынный и безлюдный. Найдя нужный домик, я поняла, что Тейлор ещё не приехал. Сев на ступеньки, я опустила голову и пригладив волосы пальцами, попыталась собраться с мыслями. Я понятия не имела, как вести себя с Тейлором, и меня выворачивало наизнанку от мысли Что мне как-то нужно поддерживать его интерес ко мне, как к девушке. Я зарылась в свои мысли и вынырнула из них лишь в тот момент, когда к домику подъехала машина. Из-за яркого света фар я закрыла глаза и открыла их только когда фары погасли. Прошло ещё совсем немного времени, и из машины вышел Даглас. То, что он не был рад меня видеть, было более чем понятно. А я, вспомнив слова жрица, мило улыбайся ему. а пыталась растянуть губы в улыбке. Получилось плохо.